Текст 3. «И видел я Отца Небесного и говорил с Ним, и сказал он, «Сын мой, структура света – свет, структура организма человека – свет. И видел я организм, состоящий из клеток, и видел я человека, и видел я себя и каждого человека так же, как он сам себя видит, и видел организацию структуры физического клетки и клеток, и был этот свет и структура света в виде волны энергии и отражение в истинности света. И видел в человеке его образ, его навига, «Самого я видел себя, я видел мир и волновой процесс, проходящий в мире, как и на земле. Вокруг человека было определенное поле, которое проявляло по мыслям человека, по его сознанию, много действий, связанных с информацией, светом, кристаллом, памятью, действием физическим и реальным. Я находился в другом пространстве и видел то, что показывал мне Отец Небесный». В этом поле шло образование и отражение, как реализация мысли человека. Создавались определенные формы экраны, имеющие атомную структуру в структуре взаимодействия. Я видел маленькие, очень яркие точки, имеющие в своей структуре определенный полюс и заряд света образовавший в данном поле структуру, подобную сверхтонкой пленке на поверхности воды, точно передающей и имеющей в себе суть информации и образ всего, что есть в окружающем мире и мире человека. Я видел, что внутри мира человека на клеточном уровне есть точно такой же образ мира. Видел вибрацию и настройку волн как во внешней среде, так и во внутреннем мире человека. Я также видел, как все это образует душа по задачам Создателя, и как дух идет по поверхности поля в любом направлении и с любой скоростью. Там, где дух останавливался, он внутри клетки, и эта технология. Процесс образования волны тесно связан с мыслями и поступками самого человека и с выстраиванием в его жизни событий. Там, где присутствует спокойствие и добро, Там уровень света находился на уровне волны. Там не зло, там уровень волны, как и сами волны человека, соприкасаются друг с другом, при этом теряя свет, а сам человек уже не защищен. И появляется точка прохода в физическое тело, через которое может пройти ненужная информация на клеточный уровень и закрыть клеткам свет души. Тогда сам человек теряет гармоничную связь с миром, событиями своей жизни и всех людей. осознание теряет свет души, как нить жизни. Человеку необходимо думать позитивно, выстраивая свою жизнь на основе света и любви, мира. Делая действия направлены мысленно и физически на спасение всех, на благо людей, человек сознанием развит и цветовые световое поле вокруг своего организма вокруг каждого человека, как световую связь друг с другом человека с человеком, со всем миром и человека со всей Вселенной. И в этом случае человеку становится очевидным, что по данному принципу произошло развитие Земли, внутри которой находится заархивированные частицы света с большей массой, сконцентрированная в центре Земли по вертикали, имеющие полюса, внутри которых существует поле с вибрациями соответствующие вибрациям человека, распространяющие на все космическое пространство. И если в какой-либо части космоса находится определенное количество планет и огромных космических образований, движущих в направлении Земли, то, несомненно, они влияют на вибрацию внутренней оси, как и сами полюса. Таким образом, человек реально, видя космос, своим сознанием изменяет направление движения космических объектов в сторону Земли. В начале время, затем уменьшая объекты в своем сознании, как и реально в космическом пространстве. Следовательно, задача на макроуровне является объединение людей в работе по предотвращению возможной глобальной катастрофы. Делая предупредительное управление, понимая, что человек в своей жизни выбирает и строит тот путь, который он видит. Отсутствие учета интереса всех людей приводит к тому, что волновые вибрации человека, распространяющиеся в определенном поле, пересекаются друг с другом, при этом происходит потеря света. И кроме того, считывается иная информация, не нужная в данное время человеку по его задаче и пути, и тогда человек вынужден бороться с искажением своей жизни и здоровье. Процесс, направлен на спасение и созидание, — это путь света. Он дает расширение сознания и учитывает интересы всех тех людей, которые находятся возле и вокруг каждого человека. Задача спасения включает в себя точное знаний от Создателя, получая и понимая которые, путь человека выстраивается по знаниям к свету. Где свет — идея реализация идеи. Где свет — это путь, где свет — это жизнь. Где не затрагиваются интересы других людей, а наоборот проявлены интерес к обучению, к знаниям и вечной жизни когда не нужно отказываться от физического тела, так как душа выстроила тело по значению каждого человека, где дух основа и структура осознание структура развития физического тела и познания души. Сам человек заинтересован жизнью вечной в физическом теле и сам делает свой выбор. Он человек живущий и создающий, или кто он? «И благодарил я Отца Небесного за знание, которое Он дает каждому человеку». И говорил Отец, Решение проблем человека лежит в глубине его физического тела. Это выбор, куда, как и с кем идти, какими знаниями пользуются и как опираться на них – выбор человека. Это всегда точный и правильный путь. Путь жизни, счастья и здоровья. Путь гармоничных событий в мире и у человека как путь света души.